Глава 19. Пожар был меньшим из зол, потушили его достаточно быстро с помощью защитных артефактов. Конечно, как леди, что обязана блюсти свою репутацию, мне следовало упасть в обморок. Лучше где-нибудь в саду, нет, в собственной спальне, и уж точно не входить в холл со стороны веранды в разодранном платье и с окровавленными руками, учитывая, что туда высыпали все любопытные и не очень гости. Я действительно хотела потерять сознание, чтобы не видеть еле дышащего Гордона на носилках, не замечать прикованных ко мне взглядов, не двигаться, словно во сне. Не бояться, потому что внутри все онемело от страха. Я совсем позабыла о роли леди, хотя не уверена, что леди в ступоре чем-то отличается от обычной женщины в ступоре. Толпа гудела... Накатывала волнами, сжимая нас в кольце, я с трудом различала лица. Перекошенная лорда Бастиана, испуганно взволнованные Равены, она, в отличие от некоторых дам, чувств не лишилась, шагнула к носилкам, но Александр удержал. По Гордону-старшему было сложно понять, что он думает или чувствует, только поджатые губы выдавали недовольство. Но все это не было важно, никто из них не был важным, Я шагала по коридору, а в голове крутилась единственная мысль. «Тобиас должен выжить. Пожалуйста, пусть он выживет. Обещаю слушаться его во всем, только пусть очнется. Ну, пожалуйста!» «Вам тоже нужен доктор?» Эквард возник передо мной, невозмутимый среди общего веселья, преградил путь в комнату, куда внесли Гордона. Возник так внезапно, что я от него шарахнулась. «Нет!» — ответила резко. Нельзя показывать свой страх, нельзя выказывать подозрений. Я останусь с ним. Вы дрожите? Я уставилась на свои пальцы, которые словно решили сыграть на невидимом пианино. Прижала их к груди, но помогло мало, меня трясло целиком. Перед глазами стояло жуткое лицо, нет, морда из лоскутов. И кровь, кровь Гордона, которая сейчас была на моих ладонях. Останусь с ним повторила по слогам, потому что язык не слушался. Что я буду делать дальше, не знала, но, казалось, если потеряю Тобиаса из вида, случится что-нибудь еще более ужасное. Неожиданно Эквард отступил в сторону, даже пообещал договориться с доктором, который не шел и не шел. Где же он? Почему Гордона не забрали в больницу? У них так не принято? Все-таки дальше кресла у камина меня не пустили. Возле постели я только мешала слугам. Сначала пыталась рассмотреть происходящее, но сдалась после того, как заметила кусочек обожженной до черноты спины и только вздрогнула от щелканья ножниц, когда с Гордона срезали рубашку. Доктор, сухопарый джентльмен с усиками, появился чуть позже. Спокойный, словно не к тяжело раненому пришел, а на обычный осмотр. Едва удержалась, чтобы не поторопить его, но тот лихо принялся за дело, отдавая указания. Я очень хотела заснуть и проснуться, когда весь этот кошмар закончится, но не засыпалась. Мой взгляд скользил по каминной полке, то и дело цеплялся за отражение кровати в зеркале. Я не могла смотреть и в то же время не могла не смотреть. Доктор с помощниками обрабатывали спину Гордона мазями, подносили к его коже неизвестные аппараты, которые мерно попискивали и стачали голубоватые свечения. Я смотрела на них, но видела улыбку Тобиаса, его подозрительный прищур, надменно поднятую бровь. Потом все закончилось. Доктор поспешил к дверям, оставив с Гордоном одного из помощников. «Подождите! Что с ним будет?» Я подскочила. «Я его невеста и должна знать!» Доктор поморщился, но ответил. Здоровью лорд-стражи ничего не угрожает. Второму пострадавшему повезло меньше. Второму? Если будет соблюдать постельный режим, в конце недели вернется к работе. Я заморгала. В конце недели? Значит, дела не так уж плохи. Вы бы тоже отдохнули, мисс, а теперь прошу меня извинить. Посторонилась, и когда доктор скрылся за дверью, на негнущихся ногах подошла к постели. Тобиас лежал на животе, плечи и спину до поясницы украшали бинты. До боли захотелось погладить растрепанную темную шевелюру, зарыться в нее пальцами, коснуться губами щеки. «Прости!» — громко всхлипнула и на этот раз заплакала. Гордон без сознания, русал неизвестно где, Слезы горчили, но еще горше было осознавать, что все случилось из-за меня. Поток мысленного самобичевания прервало появление Гордона-старшего. Он даже не спросил о состоянии лорд-стража, размашисто приблизился к кровати. «Вы немедленно пойдете со мной в кабинет и расскажете, что забыли в павильоне». Он говорил тихо, выделял каждое слово, словно предварительно смазывал ядом. Почему пострадали Тобиас и Химера-Страж? И почему только вы отделались царапинами? Второму моему пациенту повезло меньше. Посейдон? Что с ним? Вопросы буду задавать я. После вашего появления здесь, Юлия, у меня сорвалась крупная сделка, а мой единственный брат едва не погиб. Поэтому я хочу знать правду, и вы мне ее расскажете прямо сейчас или за вас это сделает зеркало истины. Я вцепилась в подол платья, как в спасательный круг. Если Александр не связан с похищением Химер, то братья просто рассорятся окончательно. А если связан, я же своей правдой подставлю под удар не только себя, но и Гордона. Да и оставлять его одного, особенно когда он без сознания. Думаю, сейчас не лучшее время, лорд Дрейк. Я бы хотела побыть с Тобиасом. «Сейчас же!» — рявкнул Александр. «На кону моя репутация!» «Значит, плевать на брата? Важны только сделка и его, вроде как, пострадавшая репутация!» «Это вы поставили защитный купол, но об охране даже не позаботились!» «Зло выплюнул я! Это из-за вас ранили Тобиаса!» Александр сверкнул взглядом, сжал губы в тонкую линию. «Не пойдете сами, вас поведут под конвоем». Я опустилась на колени рядом с кроватью, вытерла слезы тыльной стороной ладони и нежно погладила Тобиаса по волосам. Поливать, если это что-то там нарушает. «Обещаю тебе на этот раз сделать все правильно. Ты можешь на меня положиться». Его нельзя оставлять одного. Его нельзя оставлять с вами. Я позабочусь, чтобы с ним ничего не случилось. Гад высокомерный, подвид ползучий. Скрипнув зубами, выпрямилась, вздернула подбородок и последовала за ним. В кабинете Александра меня ждал весь набор подозреваемых. Лорд Бастиан с перекошенным лицом, расхаживающий по кабинету лорд Рурк и невозмутимый Эквард, занявший место на диване аккурат там, где прошлой ночью сидели мы с Тобиасом. Не доставало только хозяйки особняка. То ли Равену не пустили на мужской совет, то ли она в это время спроваживала гостей. Вместо нее к нам присоединился статный джентльмен, лицо которого полностью покрывали веснушки. При такой теплой внешности его взгляд был пристальным и испытующим очень похожим на взгляд Гордона в нашу первую встречу. «Лорд-страж Шон Макфлори», — Александр представил его последним. У меня вырвался смешок. Нервный, не иначе. «Мороженое? Вы серьезно?» Лорд-бастиан посмотрел укоризненно, его пышные усы раздулись от возмущения, как будто это я украл русалку впрочем в каком то смысле я и хотела ее украсть но кто то успел сделать это раньше не думаю что стоит представлять вас не настоящим именем мисс александр развернул темно красное кресло с высокой спинкой ко всем присутствующим и указал мне на него так что подождем пока лорд страж настроит зеркало истины а затем послушаем правду вот козел Они с сам вообще родные братья или этого подкинули? Неудивительно, что мой лорд-страж его подозревает. Я так ярко представила, как роняю тяжелую вазу ему на голову, что от невозможности это сделать начали зудеть ладони, поэтому осталась на месте, обвела взглядом собравшихся. «В чем вы меня обвиняете?» «В пособничестве похитителям моей собственности». — раздраженно бросил лорд Бастиан. — Вот как? Даже не существо или животное. Собственность. — Я подозреваю, что вы обманом втерлись в доверие к Тобиасу, а затем использовали его в своих целях, — холодно произнес Александр. — И вы за это ответите. — Вас послушать так я вообще во всем виновата. — Тише, милорды! Осадил их Эквард, даже не глядя на меня. Мы все здесь собрались, чтобы выяснить, что же на самом деле произошло в павильоне. Не стоит бросаться обвинениями, пока вина мисс Бесединой не доказана. С трудом удержалась от того, чтобы сжать кулаки. Думает, что знает, кто я на самом деле? Боится, что выдам общие криминальные секреты? Что ж, пускай понервничает. Подошла к креслу и медленно села. Я не Патриция Утконос, а Юлия Беседина. Не пособница и не преступница. И ничего не знаю о похищении русалки. Я невеста Тобиаса Гордона. Еще я русская, а русские не сдаются. Хотите правду, милорды? Вы ее получите. По крайней мере, ту, которую я могу вам рассказать. Зеркало истины, врученное лордом мороженое, я приняла словно царица Скипетр. Оно оказалось братом-близнецом правдоруба, с которого началось мое знакомство с Гордоном, прозрачное, с бронзовым ободком и ручкой. Да и сам процесс мне был знаком. Поэтому на вспышку активации даже не моргнуло. Лорд-страж начал с проверяющего вопроса и спросил о цвете моего платья. Банально, но я ухватилась за эту соломинку, и описала не только цвет, но фасон, не забыла про блестки на ткани и небольшой шлейф. А что? Зря я, что ли, журналистом работала. Наблюдать за тем, как вытягиваются лица мужчин, было даже забавно, пока Гордон-старший не рявкнул. Достаточно. Перейдем к тому, что нас действительно интересует. Задача, достойная высшей математики. Если я запущу редким, но тяжелым артефактом в Александра, то как быстро найдут замену и артефакту, и Александру, и как скоро меня посадят. «Как ваше имя?» «Юлия Беседина». «Имя, данное вам при рождении?» «Юлия Беседина». Мужчины бросали полные надежды взгляды на детектор лжи, но тот загадочно молчал. «Разве что лорд Эквард наблюдал за мной». Непристально, как Александр, скорее, с и любопытства и чего-то еще. Словно пытался понять, на что я способна. «Откуда вы?» — поинтересовался Макфлури. «Вопрос посложнее. В памяти очень кстати всплыли слова Гордона о защите свидетелей. Издалека. Но Тобиас взял с меня обещание, что я не стану называть место». Если хотите узнать, придется сначала спросить его разрешение. Отражение даже не пикнуло, и я немного расслабилась. Зря. — Кем вы приходитесь Тобиасу Гордону? Я покосилась на кольцо. Камень играл приглушенным светом бра. Зеркало почувствует ложь в моих словах, но какой у меня выбор? Я его невеста. Сказала и замерла. По зеркалу прошла легкая рябь, но ничего не произошло. Не знаю, что сработало, предложение Гордона или его обещание купить мне подвенечные платья, но оно сработало. Я мысленно выдохнула, а лорд-страж уже задал новый вопрос. «Как вы познакомились?» «Случайность. Он преследовал одного преступника, а встретил меня». «Что за преступник?» «Это касается работы Тобиаса. Я не имею права об этом говорить. Что вы делали сегодня в павильоне, в котором находится зверинец лорда Дрейка?» «Я навещала русалку. Правда же навещала? Она такая красивая, а еще грустная». «Вы хотели похитить ее?» встрял лорд Бастиан. «Признаюсь, я бы очень хотела ее освободить. Нечестно с вашей стороны держать такое прекрасное существо в клетке. Но мне это не под силу, и вам это хорошо известно». «Вы были не одни?» «С Посейдоном. Потом к нам присоединился Тобиас». «Вы знали, что готовится кража?» «Нет». Вопросы сыпались со всех сторон, иногда повторяли друг друга, слегка искажаясь, но при этом не меняя сути. Я старалась взвешивать каждое слово. Да, я впервые видела того, кто напал на нас с Гордоном. Нет, не успела ничего предпринять. Да, я первой заметила исчезнувший щит. Нет, ничего не замышляю против лорда Дрейка и его семьи. Из моего врага зеркало правдоруб превратилось в союзника. Когда допрос наконец закончился, накатила усталость и желание обнять Тобиаса вспыхнуло с новой силой. Сейчас бы вернуться к нему. Подождите, остановил его Александр. У меня есть еще один вопрос. Холодок пробежал по спине. Что он задумал? Хочет спросить про мою выдуманную беременность? Здесь метод полуправды не сработает, как ни пытайся. «Вы на самом деле влюблены в Тобиаса?» Внутри меня словно что-то оборвалось. «Любовь? Любовь к лорд-стражу? К этому типу с извращенным чувством юмора? Да у него тараканов в голове больше, чем у меня сейчас платье в гардеробе. Да я с ним знакома меньше недели. Какая тут любовь?» Насмешили. «Только почему-то смешно мне не было». Ладони взмокли, а жар прилил к щекам. Тобиас защищал меня, а теперь я хотела защитить его. Защитить перед всеми этими людьми, жадными до секретов лорд-стража. Не потому, что он мог вернуть меня домой, а просто потому что. И это было так странно. Зачем вам это? Отражение в зеркале зажило своей жизнью, по поверхности прошла ощутимая рябь. Ой — Ой-ой-ой, подожди, это же не ответ. — Я не знаю, — высказал сомнение мой двойник. Словно душу вывернул, заглянул туда, куда я сама боялась заглядывать. Мы слишком мало знакомы. Я прикусила губу от досады, а вот в глазах Александра появилось торжество. Ему удалось пошатнуть мою победу. — Тогда почему вы согласились за него выйти? «Престиж? Деньги? Выгода?» «Выгода», — ухватилась я за последние. «Какая?» «Это брак по расчету». Я сильнее сдавила ручку зеркала, чтобы руки перестали дрожать. А может, получится задавить правдоруба? Не получилось. Он обещал помочь мне вернуться домой. «А что вы пообещали ему взамен?» Кровь застучала в висках, в горле пересохла. Вот негодяй, все-таки решил добраться до Тобиаса не одним, так другим способом. чтобы я ни сказала, все против меня. «Разве личная жизнь твоего брата относится к краже русалки, Дрейк?» Лениво заметил Эгвард, который до этого момента лишь молча наблюдал за всем этим спектаклем. «Это не нарушает правил?» Лорд-страж Макфлори сразу же спохватился и поспешно забрал у меня зеркало. Оно тут же заискрило и с легким хлопком треснуло. Вот и все. Словно гора с плеч свалилась. Я сжала губы и прикрыла глаза, чтобы не выдать облегчение, которое испытывала от окончания допроса. Моральное воздействие Тобиаса во время нашего знакомства нельзя было даже сравнить с пыткой, которую мне устроил Александр. «Вы свободны», — холодно заявил Гордон-старший, но у меня уже просто не осталось сил злиться. «Экварт, раз ты сегодня изображаешь защитника мисс Бесединой, то проводи ее». Меня словно ударили под дых. «Что?» Широко распахнула глаза, встретилась с изучающим взглядом лорда Экварта и поняла, что не знаю, плакать или смеяться. Последний человек, с которым я хотела бы остаться наедине, теперь мой конвоир. Брюзжащий лорд Бастианы то был бы лучше. «Благодарю, лорд Дрейк», — поспешно поднялась из кресла и стала пятиться к двери. «Но здесь недалеко я не заблужусь». «После того, что вы пережили, не хватало только бегать за вами по коридорам с нюхательными солями». «Вряд ли лорд Эквард носит с собой нюхательные соли», — попытался отвертеться я, но Александр уже отвернулся к Макфлуре, теряя ко мне всякий интерес. «Вы мало обо мне знаете». Оставалось только шагнуть в полутьму коридора, когда Эквард распахнул передо мной дверь. Он уступал Тобиасу в росте, но широкая грудь и сильные руки говорили о том, что мне нечего ему противопоставить. «Захоти Эквард избавиться от Патрисии, меня найдут случайно упавшие с лестницы». Холодок пробежал по спине. «Зато вы знаете обо мне много», — вырвалось непроизвольно. «Я мысленно велела себе заткнуться. Это усталость, точно усталость, и нервы. Быстрее бы добраться до комнаты Тобиаса. Хорошо, что тут нет лестниц». «Еще час назад я действительно так думал. Теперь нет». «Это значит...» «Это значит...» «Что это значит?» То ли я спросил это вслух, то ли взгляд был более чем красноречивым. «Если вы здесь, значит, у моего друга большие проблемы». «У Патрисии? Да эта дура сама виновата, что застряла в моем мире. Или же он имеет в виду Александра?» Мы остановились перед дверью моей спальни. — Нет, — пробормотала я, — мне нужно вернуться к Тобиасу. — Думаю, вам стоит отдохнуть. Лорд-страж все равно не придет в себя до утра. — Приказ Александра? — То есть к Тобиасу меня до утра не подпустят? В сознании словно чиркнули промокшей спичкой. Хотелось разозлиться, но не получалось. «Что случилось с Посейдоном?» — спросила я. Он пытался схватить преступника и попал в ловушку. Я вздрогнула, вспомнив страшный взрыв, а Экварт скривился. Наш незваный гость оказался с секретами. «Он поправится?» «Сейчас его здоровьем занимаются доктора. Завтра сможете заглянуть и к нему, если захотите. Расспросите сами». — Ну, конечно, если Александр не придумает новых правил. — Ладно, осталось не так много времени. Я шагнула было в спальню, но остановилась. Одна вещь не давала мне покоя. — Лорд Эквард, почему вы мне помогли? — Там, на допросе. — Вы мне нравитесь. В его взгляде мелькнула насмешка, а может, у меня просто разыгралось воображение. — Доброй ночи, мисс Беседина.